Бонус. Селестия тоже любит маффины. Разогревая Пегасочка, подскакивая от радости, неслась по дворцовой галерее. В кое-то веки ей удалось выкроить целый час отдыха. Торопясь на встречу с подругой, она чуть было не налетела на мистера Ньюсенса, второго секретаря принцессы Селестии. "Миссис Буксен", воскликнул чиновник. "Извольте соблюдать приличие. Простите, мистер Ньюсенс". Весело прокричала Пегасочка, пробегая дальше. В этот момент в голове секретаря щёлкнула искра понимания. Работа этого пони состояла в том, чтобы планировать время принцессы. А значит, он всегда знал, где должна находиться повелительница в той или иной момент времени. Знал он и то, где должна находиться миссис Саншейн Буксон, работавшая двойником Селестии. Судя по расписанию, Саншайн, пребывающая в облике принцессы, ещё не закончила встречу с торговыми представителями Алмазных псов. А вот у Селестии как раз начался с таким трудом выкроенный час личного времени. Значит, я умудрился сделать замечание самой повелительнице, подумал он, усмехнувшись. Она всегда принимает облик подружки, когда не хочет привлекать внимание. С тех пор, как Саншайн по-настоящему подружилась с Селестией, повелительница стала более жизнерадостной и непредсказуемой. Если первая мистер Ньюсенс мог только приветствовать, то второе чистенько доставляло много неудобств. Пегасочка притормозила перед кабинетом, сообразив, что приоткрывать дверь вовсе не обязательно. Всё, что видел её двойник, могла видеть и она. Заглянув в поток мыслей и образов, идущий от Саншайн, Селестия почувствовала противоречивое чувство восхищения и раздражения. Её заместительница в данный момент восхищалась прекрасной рубиновой диадемой, презентованной правительницей Эквистрии алмазным псом. Но скрипучий голос посла уже порядком действовал на нервы. Битый час пёс расписывал нюансы огранки, рубиновых оттенков, способов крепежа и техник нанесения гравировки. Выдыхая мы при каждом слове аромат давно нечищенных зубов тоже не слишком радовал. Все договорённости уже давно были достигнуты. Алмазные псы получали право рыть шахты под эквестрией и выплачивали за это часть добытых сокровищ, а этот визит просто дань вежливости. Однако Селестия и так уже уделила послам достаточно внимания, так что встречу вполне можно было уже прервать. Прошептав что-то на ухо Пегасу из королевской стражи, Тия послала одновременно предупреждение своему двойнику, чтобы дальнейшее не стало сюрпризом. Все придворные давно знали, что приказы, исходящие от Саншайн, переданы ей самой повелительницей, и без вопросов принимали их к исполнению. "Ваше величество", торжественно произнёс охранник, заглядывая в кабинет. "Прошу прощения, что прерываю, Но вас уже ждут на следующем совещании. «Ах, нижайше прошу прощения, это всё моя болтливость!» – спохватился алмазный пёс. «В присутствии такой прекрасной пони, как вы, я потерял чувство времени!» «Это была весьма познавательная лекция, мистер Бонза», – вежливо ответил белоснежный оликорн. «Я надеюсь, что наше сотрудничество будет долгим и взаимовыгодным». «Тия?» шипнула солнечная пони, выйдя за дверь. Ага, кивнула Пегасочка. Санни, мы же договорились. Конечно. Мне бы только преобразиться. Селестия перенесла их обеих в свой кабинет, и Саншайн, отцепив копытом аликорний рог, стала быстро меняться, приняв в итоге такой же облик, какой был сейчас у её повелительницы. Впрочем, на ближайший час правительница Эквестрие стала просто её подружкой Чии. Благодаря особой связи, установившейся между Селестией и её двойняком, Саншайн всегда чувствовала, когда ей следует быть подданной, а когда подругой. Чия тоже чётко разделяла эту грань и никогда не смешивала личные отношения со своей работой. Я слышала, что самые вкусные маффины делают в кафе у Превратника. говорила тем временем Селестия. Это тут, сразу за воротами замка. Да, самые вкусные в Контрлоте, согласилась Санни, но Дидси утверждает, что в сахарном уголке намного вкуснее. Ах, если так сказала чудинка, то так оно и есть, хихикнула Чия. Значит, отправимся в Понивиль. А мы успеем? засомневалась её приятельница. Конечно, успеем. Приготовься, сейчас я нас перенесу. Мир на мгновения расплылся вокруг подружек, и в ней вновь проявился, но окружавшая обстановка разительно изменилась. По стенам комнаты, где они очутились, стояли ряды полок, уставленных книгами, а на столе посередине громоздился целый завал изданий из с множеством торчащих закладок. "Твай, тут что-то не так!" Сверху донёсся взволнованный голос. Со второго этажа стремительно сбежала фиолетовая единорожка с перепуганной мордочкой, а следом торопился маленький дракончик. Ой, простите, пожалуйста, я сейчас всё исправлю, выпалила Twilight едва различимой скороговоркой. Я не знала, что внизу кто-то есть. Ам, добрый вечер, Miss Sparkle, произнесла Sunshine. А что именно вы хотите исправить? Но я же, я же вас раздвоила, проговорила Twilight. то косясь то на одну разовогревую пегасочку, то на другую. Я не понимаю, как это вышло. Нет, мы просто сёстры-близняшки, успокоила её Селестия. Ох, эм, в таком случае, чем могу быть полезна? поинтересовалась Twilight Sparkle, собравшись с мыслями. Мы поспорили, эм, как звучит третья строфа стихотворения "Сладкозвучной carol буре", сказала Селестия. Спайк скомандовала единорожка, и дракончик метнулся вдоль полок к нужной книге. Вот она, воскликнул помощник библиотекаря, вытаскивая томик. Книжка вырвалась из лап дракончика и подлетела прямо к Пегасочкам, раскрывшись по пути на нужной странице. Твайтa торопилась услужить посетительницам. Наклонившись вперёд, чья вслух продекламировала: Гнутся ивы, гнутся клёны, перед бурею склонясь, только гордый дуб зелёный не преклонен словно князь. «Ам, а кто такой князь?» – заинтересовалась Саншайн. «Это у грифонов ещё до образования империи было деление на несколько мелких государств, именуемых княжества, и правили ими князья», – быстро пояснила Твайлайт. «Да, спасибо, именно это мы и хотели узнать», – сказала Селестия, направляясь к выходу. Доброго вечера, мисс Sparkle. Две Пегасочки вышли на Понивильскую площадь и свернули в сторону кафе. Селестии уже доводилось его посещать, но тот раз оказался настолько ужасен, что она едва запомнила вкус сладостей. Надежды принцессы от души повеселиться с подругами её лучшей ученицы Twilight Sparkle разбились, едва она глянула на испуганные глаза и вымученные улыбки гостей. Всех будто бы подменили, и даже сама Твай вела себя так, будто боялась, что принцесса сейчас превратится в дракона и всех слопает. Хотя Пинки попыталась развеселить окружавших своими выходками, но её внезапно куда-то увела миссис Кейк, владелица кондитерской. Даже шутка Селестии с чашечкой чая не смогла разрядить обстановку. Наоборот, мистер Кейк, увидев пролитый напиток, чуть не хлопнулся в обморок. К счастью, в этот раз всё было иначе. Под вечер в кафе уже собрались отдыхавшие пони. И хотя все с интересом обернулись к вошедшей парочке, но вскакивать, кланяться, трепетать и благоговеть никто не стал. "Эй, Санни!" донёсся от окна голос серой пони Пегаса. "Тебя тут две, или я не нароком успела сидра перебрать?" "Привет, чудинка!" воскликнула в ответ Саншайн. и кивнула сидящая рядом маленькая единорожки. Привет, Динки. Меня зовут Тия. Я сестра Сани, представилась Селестия. Мне сказали, что тут самые вкусные маффины, и я не смогла удержаться, чтобы не заглянуть. Маффины? Ну, конечно, обрадовалась Динки. Динки, сбегай, пожалуйста. Же ребёнок отправился делать заказ. А серая Пегасочка стала делиться своими новостями. Недавно Динки из Лас Пегасуса вернулась. Я её отправляла к бабушке с дедушкой погостить. Постой, разве они у тебя не в контрлоте живут? удивилась Санни. Нет, это другие. Ну, родители Карви, пояснила Динки. Ах, значит, ты с ними наконец познакомилась? Да, ещё в прошлом году. Они тогда внезапно в гости приехали. Такой сюрприз был. А как твой друг поживает? Спросила Саншайн. Ты вроде замуж собиралась? Хуфс. Он что-то перестал предлагать, а я сама замуж не рвусь. Мне и так хорошо. Ответила серая пегасочка. За столик вернулась Динки, а миссис Кейк уже хлопотала вокруг своих гостей, расставляя чашки и разливая чай. «Маффины сейчас принесут», сообщила она. Пинки уже почти допекла новую партию. В этот раз хозяйка кондитерской вела себя совершенно естественно, и даже пролитые ей капли чая были просто стёрты между делом тряпочкой, не вызвав никакой трагедии. Распахнулась дверца задней комнаты, и в зал выскочила розовая земнопони с подносом на голове, напевавшая песенку следующего содержания: Я как-то раз домой пришла и замесила теста, пол сотни маффинов спекла и где-то 200 кексов. Джема абрикосовый внутри пусть каждый маффин прячет. На кексы тоже посмотри, в них шоколад горячий. Подсыпав в кексики орех кокосовый и грецкий, Решила я поесть не грех проголодавшей зверски. Оставлю маффины друзьям я в спопыхах решила, И кексики тарам-парам с под носа в рот сложила. Теперь я подтвердить берусь, не зря я так старалась. Чудесный шоколадный вкус жаль кексов не осталась. Но что грустить, ведь тут же в ряд румяный, ароматный, пол сотни маффинов стоят, смотреть на них приятно. Их тесто облако нижний и джем внутри отменный. И я попробовать скорей должна их непременно. Ой, скоро же придут друзья, ведь я ж для них старалась. Всё, что пекла, умела я, и крошки не осталось. Скорей, скорей, скорей, скорей пусть тесто запечётся. Пеку я кексы для друзей. Мыть может А пойдётса. Ой, здравствуйте, ваше величество, воскликнула Пинки Пай, глянув на Чию. Принцесса поперхнулась чаем и закашлялась, а Саншейн испуганно замерла, пытаясь понять, чем они могли себя выдать. Ой, простите, я обозналась, тут же исправилась Розовая Пони, ставя поднос на стол. Пинки, ну как можно спутать Сани с принцессой Селестией? Удивилась Дици. "Это я, Санни, она чья?" поправила Саншайн подругу. Серая пегасочка стала вертеть головой, пытаясь найти различие между двумя пони, и, потерпев в этом неудачу, покачала головой. "Ну, неважно", фыркнула Чудинка. "Пинки почти с самого утра твердит, что к нам сегодня принцесса Селестия пожалует. Вот и чудица ей всякое". Рассмеявшись над замечанием Пегасочки, Пинки Пай упрыгала обратно на кухню, а сидящие за столом приступили к дегустации. Дитси за сегодня уже успела слопать несколько маффинов, но, по ее мнению, еще парочка лишними не станут. Так что жевала она с не меньшим удовольствием, чем остальные. Селестия сидела с полуприкрытыми глазами и счастливой улыбкой на мордочке. Целый час. С таким трудом выкроенный час она могла просто ничего не делать. Она не разучивала важное заклинание, не спешила по секретному делу, не искала редкие ингредиенты, а просто сидела и пила чай с выпечкой. Она даже не участвовала в разговоре, лишь вполуха слушая болтовню с Аней с чудинкой. Надо заметить, что маффины тоже тут были особенными. Во рту возникало чудесное ощущение мягкого, воздушного тёплого сладкого хлеба с изюмом. Их вкусом было бы невозможно насладиться, читая отчёт одного министра и одновременно выслушивая доклад другого. Так частенько протекал обед повелительницы. Обычно она просто не различала, что именно ест, и с трудом бы вспомнила содержимое своей трапезы. Но этот ужин она запомнит надолго, как минимум, до следующего раза. Один за другой уплывали секунды. Её отбыло во богатство осталось всего 300 коротких мгновений. Спустя 5 минут принцессе следовало явиться на очередную встречу в своём расписании. Она могла опоздать, и ни единый пони не посмел бы сделать замечания о повелительнице, хоть словом, хоть взглядом, хоть мысленно. Но она была принцессой Селестией, самой точной, самой сильной, компетентной и могущественной. Она не могла опаздывать. Санни Позвала принцесса подругу. "Что, уже пора?" встрепенулась Саншайн. "Сейчас, только заплачу". Попрощавшись с дитси и Динки, Пегасочки выбежали на улицу. Селестия стала высматривать укромный уголок, чтобы незаметно перенестись обратно в замок. Совсем забыла, что в кафе надо расплачиваться. Хихикнув, заметила Чие. "Ну, у тебя и денег всё равно нет", отозвалась Санни. Как это нет? В моём распоряжении вся казна Иквест 3. Не путай. Казна в распоряжении повелительницы, а сейчас ты просто чья, пояснила Саншайн. Кстати, давно хотела спросить, а какое у тебя жалование? Жалование? изумилась принцесса. Да вроде как у меня нет жалования. Похоже, при приёме на работу тебя кто-то сильно обманул, пошутила Санни. И Пегасочки весело рассмеялись. Селестия зашла в пустынный переулок, огляделась и телепортировала их в Кантерлот. Куча сена у стены зашевелилась, сбоку вылезли передние ноги розовой пони, а сверху показалась её мордочка с маленьким крокодильчиком на голове. Пинки Пай стряхнула травинку и устремила взгляд к белоснежному замку, видневшемуся на склоне далёкой горы. До свидания, принцесса Селестия. прошептала она Приходите почаще Конец Фанфик озвучен специально для группы Библиотека фанатских аудиокниг ВКонтакте Спасибо за прослушивание